В некотором царстве, в некотором государстве жил-был один купец, добрый человек. Был купец вдов, жил в доме один с тремя дочерьми и да племянником, да еще при них нянюшка старая век коротала. Вот собрался купец по торговым делам в дальний путь, за моря, в иные края. Приказал Антону, племяннику, лодку снаряжать. Захлопотал Антон, то соломки, то ковер в лодку тащит, а вось помягче сидеть будет. А потом и пищаль дядину из дома выволок. Увидала эта старая нянюшка, руками всплеснула. Антон, ага, ты чего дядишка на пищаль тащишь? То есть как чего? А полить из нее? Да в кого тебе полить? То есть как в кого? Сама знаешь, дальний путь, в иные края плывем с дядей Семеном. Ишь ты, вояк какой, в поход собрался, с печи на кровать таракана воевать. А чего, чего и повоюю, может, на пути разбойники нападут, а может, а осмиглавый морской зверь встретится, так я их пещальным огнем... Антон, что-то ты очень храбер стал. А что? Я ни в сон, ни в чок, не верую, ни беса, ни лешего не боюсь. Вот приеду, расскажу, как с ведьмами да с сражался. Ну, видишь, нень, какой я удалец? Удалец? Да только против давец. Нянюшка. Алёнушка моя идёт, младшенькая. Нянюшка. Алёнушка, светик мой, Чка моя, ну что плачешь, глазки слезишь? Ну перестань, перестань, ну что ты? Батюшку жалко, как он в чужих краях маяться будет. На море океане ветры буйные, в лесах звери ускучи, в городах чужих люди злые. Волна, Алёнушка, вернется жизнь здоров родимый батюшка. Не печалься, моя ёлочка, не прибавляй ему тоски. Слеза при разлуке в дороге гнетёт. Ему и сжать тяжелее будет. Ладно, нянюшка, я не буду плакать. Батюшка родненькая. Батюшка, к наш. Гляди, сестры твои старшие не плачут. Идут возле батюшки веселые. Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, что вам из дальних краев привезти? Говори, дочь старшая. Привези мне, батюшка, сарафан шелку синего, и чтобы пуговки на нем были жемчужные, позументы позолоченные, а красы, чтобы он был такой невиданный, неслыханный, чтобы подружки мои любимые от зависти бы лопнули. Эх, трудное это дело, доченька, но знаю, где такой сарафан купить. Будет тебе гостиниц по сердцу. Ну? Говори, дочь средняя. А мне купи, батюшка, бусы сапфировые, и чтобы застежка была золотая, чтобы в одной бусине солнце светился, а в другой месяц серебрился, и чтобы они были красы такой невиданной, чтоб подружки, соседки мои любимые, от зависти сохнуть стали. Потрудней твоя работа сестренной, но знаю, доченька, знаю, где такие бусы купить раздобыть. Будет и тебе гостинец по сердцу. Ну, а тебе что привезти, доченька моя младшая, звездочка моя тихая? Государь ты мой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелья хрусталевых, ни золотой парчи бухарской, ни черной соболеи сибирских, а привези ты мне, родимый мой, аленький цветочек, да краши которого нет на белом свете. Вот дурища. И прям дурища. <смех> Задала ты мне задачу потяжелее сестренных. Коле знаешь, что искать, как не найти. А вот как найти то, чего не знаешь. Поищи, батюшка. Поищу, доченька. Но вот найду ли. Дядя Семен, ветер парусом играет, в небе тучки подгоняет. Поехали, дядь Семен, поехали. Ну, простимся. Доченьки, вся душа моя с вами милая. Нет у вас, родимой матушки, вот от того и болит у меня сердце по вас день и ночь. Прощай, нянюшка, прощайте все. Здоров будь, батюшка, весело тебе ехать, весело воротиться. Прощай, батюшка. Прощайте.